Новый день начался с тревожных открытий. Когда я пришла в столовый отсек, там никого не оказалось, кроме Атамуса. Он сидел с краю стола и что-то читал в визоре. "Привет", кивнула я. "А где все?" "Понятия не имею", зевнул тот. "Обычно Ружена первая всех встречает за столом. Я уже отправил гиперкапсулу с кровью по координатам, проверил курс станции, а тут всё никого." "Привет всем. А где Руш?" удивился Данир. Следом за ним вошли Пол и Калиста. "Руженой ещё нет?" недоумённо спросил Пол. Все переглянулись и покачали головами. "Заметная персона, а она всё считает, что мы её не замечаем," усмехнулся Атамус. "Может, выдохлась наконец," шутливо сочувственно сказала Калиста. "Вчера после забора крови она ещё собиралась поработать, но едва ноги волочила. Я еле отправила её отдыхать. Наверное, хочет поставить личный рекорд," съязвила Атамус. А я так выспался сегодня. Спал как убитый, ни снов, ни формул в голове. Ни блондинки на снимках, которые ты всё время пялишься в командном отсеке, подделка Калисты села рядом со мной. Вот возьмёт тебя в жёны какой-нибудь голубоглазый Химани. Гляну я, как ты будешь на него слюни пускать, парировал брат. Уж поверь, на мисс я не выберу Химани, тем более, что голубоглазых Химани не бывает, засмеялся Данир. Ничего, для Калисты найдём. Сонно улыбнулся Пол и присел напротив меня. Я радостно улыбнулась его теплому взгляду и начала открывать контейнеры с едой. Релаксант отлично себя проявляет, побочных эффектов не вижу. Вчера опытный образец релаксанта в минимальной дозировке я вела всем при помощи гелевого пластера, запечатав им место прокола после забора крови до ниром. Однако ружении я дала двойную дозу. И чуть более усилила маркер P7, отвечающий за рост гормонов сна. О том, что уже нашла действенные активаторы некоторых маркеров этого вещества, я еще никого не поставила в известность. А ты что? Ночь не спал? Поинтересовалась Калиста, узевающего Да Нира. А тебе мечтал, аж утомился? Снова зевнул Да Нир, так что и мне захотелось позевать. Калиста фыркнула от смеха, а на щеках появился румянец. Тебя твои странные занятия выматывают, вставила Тамус, открывая капсулу с напитком. Йога не выматывает, она придаёт бодрости, спокойно возразил Данир и почему-то поморщился, когда открыл свой контейнер с овощами. Почувствовав какой-то неприятный запах, я тоже стала разглядывать свои овощи, перебирая их вилкой. А тебя неружено ли вымотало? обратился Тамус к сонному полу, не забывая о кодексе. Сухо ответил тот и откинулся на спинку кресла. Здесь все свои. Кому еще можно выговориться? Что и кому вы хотите выговорить? Наверное, меня обсуждаете. Вошла Ружена, устало села за стол и подперла голову ладонью. Вид у нее был убитый. Она едва поднимала веки. Конечно, твой цветущий вид, Руж, подтвердила Тамус, но та даже не отреагировала. Как ты себя чувствуешь? Вмешалась я. Нужно бы взять кровь и посмотреть, как быстро организм выводит релаксант. Ужасно, простонала она, умывая лицо ладонями. Может, ты чем-то заразилась? Давай я посмотрю твою кровь. Экспресс-анализ не показал заражения. Я просто жутко не выспалась, промычала она. И всё же, пусть Саша и Данир проверят. Заметил пол, поднялся и набрал порцию завтрака для коллеги. Приятного аппетита, Ружена. Спасибо, ты такой внимательный, коснулась она его руки. Фу, это же есть невозможно, неожиданно громко воскликнула калиста и выплюнула кусок овоща на свой поднос. В этот момент я только вынимала вилку изо рта, но почувствовав жжение на языке, тут же выплюнула овощ обратно в ёмкость. Что это? недоумённо уставилась я на свою порцию. У меня то же самое, возмутился Тамус, скривив губы. Остальные тоже стали принюхиваться к своим порциям. Ты опять не уследила за продуктами, просила Ружена в мою сторону и сердито поднялась, чтобы лично убедиться в порче продуктов и ткнуть меня носом. Взяв и код, она открыла дверцу пищеблока. Оттуда мигом пахнуло голубоватым паром. Да что же это? опять исла Ружена, морщась от резкого запаха. Все вскочили со своих мест и уставились на пищеблок. Похоже на гравитационный газ. крикнула Ружена, закашлявшись. Там трещина на задней стенке автомата, газом разъела все упаковки. Всем выйти из отсека, скомандовал Пол и, подбежав ко мне, под руку вывел первый. Мы все встали у столового отсека. Ружена закрыла дверь и, глядя внутрь через стекло, спросила меня: "Ты все продукты, доставленные из Альянса, загрузила в пищеблок?" "Все, как только прибыли в свободную зону", потирая нижнюю губу, ответила я. Она покачала головой и сердито ударила ладонью по двери. Нам ещё 2 фазы солететь, а у нас нет продуктов и нужен срочный ремонт. Данир, заблокируй систему вентиляции, чтобы мы все не отравились газом. Там хоть что-то осталось съедобное? спросила Каллиста. Даже если и осталось, рисковать нельзя. Нужно срочно определить объём ущерба и решить проблему с питанием. В 3 днях пути планета Лоен. Там можно остановиться на ремонт и закупить продукты, заметил Данир. Или заказать, и флот доставит. Возможно, возьмет нас набор для ремонта, предложила Тамус. Калиста, свяжись с научным советом, доложи ситуацию, затем запроси помощь у военного флота, велел Пол. Данир и Ружена, определите степень поломки и сообщите Калисте. А Тамус, проверяй остальные системы. Я стояла у стены и все терла нижнюю губу, которую еще пекло. "Больно?" взволнованно спросил Пол и коснулся моего подбородка. Я кивнула. "Пойдём в медотек. Нужно исключить ожог слизистой. Калиста, тебе нужна помощь?" Та отрицательно мотнула головой и побежала в командный отсек. Пока Пол осматривал меня, по громкой связи услышала все новости от команды. Утечка газа, отвечающего за систему гравитации, была серьёзной. Он разъел не только продуктовый блок, но и повлиял на замыкание электроники в полуинженерного отсека второго уровня станции. Последствия могут быть тяжёлые, если вовремя не встать на ремонт. Калиста сообщила, что не может связаться с альянсом, вероятно, из-за этого замыкания. Я надеялась, что проблему решат быстро, иначе не смогу связаться с аддеска, и решение нашлось. Когда перекрыли вентиляцию и заблокировали место утечки газа, всех пригласили в спортивный зал. Мы не можем ждать, заявил Пол. Пока ничего другого не нарушилось в системах станции, я принимаю решение встать на ремонт на Лояне. Планета не враждебна альянсу. Думаю, принять научную станцию. Калиста, у нас есть хоть какая-то возможность связаться с ней? Пока никакой. Подойдём ближе, на низкочастотном канале можно послать сигнал. Атамус, курс на Лоян. Снять щиты, пусть их система безопасности просканирует станцию без препятствий. Рожена, проверь ещё раз все системы. Затем все возвращаемся к работе. Ничего страшного не происходит, всё поправимо. Калиста, следи за возможностью связаться с Лояном. Я напряжённо выдохнула, надеясь, что последствия моего решения сполна оправдаются. Переглянулась с Полом и вернулась в лабораторию. Теперь можно было спокойно поэкспериментировать с блокаторами и активаторами P7. Я полностью переключилась на цель и выполнила рекордный для себя объём работы. к вечеру, когда хотелось есть, а в голове начали появляться тревожные мысли, как всё сложится на лояне, решила, что мне нужна разрядка.